Четыреста восемьдесят гуру. Почему великие творения искусства так ценятся людьми и не умирают? Потому что в них сконцентрированы кристаллы света, вложенного в них руками творца данного произведения. Огненный дух художника, ваятеля, поэта, композитора в процессе своего творчества насыщает элементами света то, что творит он. А так, к элементы света обычному разрушению временем или забвению не подлежат, то длительность жизни великих произведений искусства идет далеко за пределы жизни вещей и предметов обычных. Так необычность тручательством служит длительности существования огненных творений духа.